Вторая. Солдат удачи. Я хотел бы еще раз поговорить с синьоритой Иннес, заявил Кеннеди несколько минут спустя, когда мы с доктором Лесли и профессором Нортоном вернулись в гостиную и закрыли дверь кабинета. Аллан вызвался послать одного из слуг, чтобы посмотреть, сможет ли молодая леди выдержать напряжение еще одной беседы. А доктора Лыслю в это время срочно вызвали по другому делу. Дашь мне знать, Кеннеди, если что-нибудь обнаружишь, попросил он, пожимая нам руки. Сам я тоже буду держать тебя в курсе. Этот яд по-прежнему полностью сбивает меня с толку, но знаешь, вместе мы, я думаю, сможем добиться успеха. Несомненно, согласился Крейк, когда Коронер ушел. Это добавил он мне, когда дверь закрылась. Были слова с подтекстом: "Я могу сделать эту работу, но он хочет остаться тем, кто официально ведёт расследование. Он ни за что не поймёт, что это за яд, пока я ему не скажу". К этому времени Инес настолько восстановила самообладание, что смогла снова встретиться с нами в гостиной. Мне очень жаль, что опять приходится вас беспокоить, извинился Кеннеди. Но если я хочу разобраться в этом деле, я должен располагать фактами. Девушка посмотрела на него озадаченно и одновременно, как мне показалось, испугана. Я расскажу все, что знаю. Конечно, спрашивайте меня, ответила она. Были ли у вашего отца враги, которые могли желать его смерти? Выпалил Кеннеди почти без предупреждения. Нет, медленно отозвалась Мендоса, все еще внимательно наблюдая за ним, а затем поспешно добавила. Но, конечно, вы понимаете, что у людей, которые пытаются заниматься чем-то серьезным, не может совсем не быть врагов. Я имею в виду пояснил Крейг, старательно отмечая некоторую нерешительность в ее голосе. Был ли кто-нибудь, кто по каким-то только ему известным причинам мог бы убить его тем способом, который мы считаем весьма вероятным при данных обстоятельствах, скажем, кинжалом. Инес бросила на Кеннеди быстрый взгляд, как бы спрашивая, много или мало он на самом деле знает. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что она скрывала какие-то подозрения по той причине, что, возможно, не могла признаться в них даже самой себе. Я заметил, что Нортон тоже внимательно следит за вопросами нашего друга, хотя он и молчал. Прежде чем Крейк смог снова взять в свои руки инициативу в разговоре, в комнату тихо вошла горничная Инес Хуанита, очень красивая девушка метиска. «Пришел мистер Локвуд, прошептала она, наклонившись к синьерите, но не настолько тихо, чтобы мы не услышали. Ты не попросишь его войти, не так? ответила Мендоса. Мгновение спустя дверь распахнул молодой человек, высокий, чисто выбритый парень, на лице которого был гораздо более сильный загар, чем у любого жителя Нью-Йорка. Окинув его взглядом, я безошибочно определил, что перед нами типичный американский солдат удачи, которого ведет по жизни дух странствий и который провел много времени в романтических путешествиях по южным странам. Профессор Кеннеди подала голос де Доминдоса. Позвольте мне представить вам мистера Честера Локвуда, партнёра моего отца в нескольких предприятиях дела с которым и привели нас в Нью-Йорк. Затем она представила Локвуду всех нас по очереди. После того, как мы пожали друг другу руки, я не мог отделаться от ощущения, что молодой человек, оказавшийся горным инженером, был для девушки чем-то большим, чем просто партнер ее отца. Кажется, я встречался с профессором Нортоном, заметил он, пожимая руку Аллану. Возможно, когда мы были в Лимэ, Совершенно верно, подтвердил Нортон, отвечая Честеру тем же проницательным взглядом. А также в Нью-Йорке, добавил он. Локвуд резко повернулся к Инес. Вы точно уверены, что способны выдержать напряжение от этой беседы? тихо спросил он. Алан взглянул на Кеннеди и слегка приподнял брови, словно бы для того, чтобы привлечь его внимание к аккуратной манере, с которой Честер сменил тему разговора. Синьерита печально улыбнулась. "Я должна", сказала она вымученным тоном. Мне показалось, что Локвуд заметил это, и ему не понравилось, что она вынуждена сдерживать свои чувства. "Я полагаю, что вы, мистер Локвуд, нашли синьёру Де Мендосу ночью". Спросил Кеннеди таким тоном, словно он начал мысленно вести протокол беседы, записывая туда даже то, что он уже и так знал. "Да", ответил Честер без колебаний, хотя и бросив взгляд на отвернувшуюся Инес. "Да. Я поднялся сюда, чтобы сообщить некоторые финансовые новости, которые интересовали нас обоих, очень поздно, возможно, уже за полночь". Он очень тщательно подбирал слова, как будто изо всех сил стараясь не сказать больше, чем девушка могла вынести. Я уже собирался нажать кнопку звонка у входа, когда увидел, что дверь слегка приоткрыта. Я открыл ее и обнаружил, что лампы все еще горят. Остальное, я думаю, вы уже знаете. Даже настолько тактичное упоминание о трагедии оказалось слишком тяжелым для Эннс. Она подавила небольшой судорожный всхлип, но на этот раз не стала убегать из комнаты. Вы не видели в логове ничего такого, что вызвало бы какие-либо подозрения, продолжил Кеннеди. Не стояли там бутылка или стакан, не было запаха какого-либо газа или лекарства. Локвуд медленно покачал головой, не сводя глаз с лица Крейга, но словно бы не видя его. "Нет", ответил он. "Я только что рассказал доктору Лесли, что я обнаружил. Если бы там было что-то еще, я уверен, что заметил бы это, пока ждал, когда войдет мисс Инес". Его ответы казались совершенно откровенными и прямыми. И все же каким-то образом я не мог избавиться от ощущения, что он так же, как и дочь убитого, рассказал не все, что знал. Возможно, не об убийстве, но о том, что могло быть связано с преступлением. Нортон очевидно чувствовал то же самое. Вы не видели никакого оружия, кинжала, внезапно вмешался он в разговор. Молодой человек посмотрел ему прямо в глаза. Мне показалось, что он ожидал этого вопроса. Ничего, твёрдо заявил он, хотя я внимательно всё там осмотрел. Какое бы оружие ни было использовано, убийца должно быть унёс его с собой, добавил он. Снова вошла Хуанита и, не извинившись, вышла, чтобы ответить на телефонный звонок. Несколько минут мы беседовали без неё. Что за проклятие Мансичи, о котором упоминала Синьерита? спросил Кеннеди, Дипачуев возможность узнать у Локвуда кое-что новое. "О, понятия не имею", ответил молодой человек, нетерпеливо стряхивая пепел с сигареты, которую он закурил в тот момент, когда девушка вышла из комнаты. Казалось, такие истории не представляли интереса для практического ума инженера. "Какое-то старое суеверие, я полагаю". Честер странно посмотрел на Нортона, как будто бы с отвращением, если не с враждебностью, и мне показалось, что Аллан со своей стороны не стал пренебрегать возможностью дать ему понять, что он за ним наблюдает. "Я мало что знаю об этой истории", продолжил Локвуд мгновение спустя, не дождавшись от нас ответа. "Но я знаю о существовании сокровища в большом старом кургане Чиму близ Трухилья". У дона Луиса есть разрешение правительства на раскопки, в том числе и в кургане. И мы собираем капитал, чтобы заняться ими и найти клад. Молодой человек замолчал, но, судя по его интонации, он не закончил свою мысль. Если бы вы знали, где копать, внезапно подхватил Нортон, пристально вглядываясь в глаза солдату удачи. Локвуд не ответил, хотя было очевидно, что это и была его мысль, невысказанная вслух. Возвращение синьериты в комнату казалось сняло напряжение. "Звонили по местному телефону", сообщила она тихим голосом. Коридорный не знал, стоит ли впускать посетителя, который пришел выразить мне сочувствие. Девушка повернулась к Локвуду. "Вы должны знать его сказала она несколько смущенно. — Это сеньор Альфонсо де Маше. Честер нахмурился и явно подавил недовольство, но ничего не сказал, потому что мгновение спустя в комнату вошел еще один молодой человек. Почти в полной тишине он подошел к Инес и взял ее руку с явным сочувствием ее тяжелой утрате. Я только что узнал, просто сказал он. И поспешил сообщить вам, как сильно я соболезную вашей потери, Если я могу что-нибудь сделать, он замолчал, не закончив фразу. В этом не было необходимости. Его глаза сказали все за него. Альфонсо де Маше был, как мне показалось, очень красивым парнем, хотя обладал вовсе не испанской внешностью. У него был высокий лоб, очень прямые черные волосы, Кожа медного оттенка, орлиный нос с лёгкой горбинкой, твёрдый подбородок и рот. В целом его лицо было утончённым и интеллигентным, хотя и несколько меланхоличным. "Спасибо", пробормотала Синьерита, а затем повернулась к нам. "Я думаю, вы знакомы с мистером Демаше, профессор Нортон. Он учится в аспирантуре в университете. Немного знаком?" ответил Аллан, глядя на молодого человека пристальным, смущающим его взглядом. Мне кажется, я встречал в Перу его мать. Синьорита де Мендоса оказалась покраснела при упоминании синьёры де Моше. У меня мелькнула мысль, что приветствуя ее, Альфонсо ничего не сказал о своей матери, и я задался вопросом, в чем могла быть причина этого. Могло ли быть так, что у Инес была к ней какая-то антипатия, которая не распространялась на ее сына? Хотя мы, казалось, не добились пока большого прогресса в разгадывании тайны, я все же чувствовал, что прежде чем продолжить, мы должны лучше узнать эту небольшую группу причастных к ней людей. Перед нами словно текли разные потоки, которые смешивались и пересекались. Мы не понимали, куда они стремятся, но их нужно было нанести на карту, чтобы следовать прямым курсам к разгадке. А с профессором Кеннеди вы знакомы? спросила Инес Альфонса, поворачиваясь к нам. Мне кажется, я видел мистера Демоше в кампусе, ответил Крейк, вслед за мной пожав вновь прибывшему руку. Хотя мои курсы вы не посещаете. Нет, профессор, согласился тот. У меня мелькнула мысль, что несмотря на свою молодость, Де Моше заметно старше, чем большинство аспирантов. А потом я понял, что уже узнал вполне достаточно, наблюдая за лицами присутствующих. Между Локвудом и Демоше похоже существовала скрытая враждебность. Эти двое смотрели друг на друга с явным неодобрением. Что же касается Нортона, то он, казалось, поочередно наблюдал за каждым из них. Последовало неловкое молчание, и Альфонсо словно бы понял намек, поскольку после еще нескольких реплик Инес он удалился со всем возможным изяществом обменявшись на прощание холодными формальными фразами с Локвудом, не нужно было быть хорошим детективом, чтобы сделать вывод, что у этих двух молодых людей есть один общий интерес, который вызывает между ними серьезные разногласия. Оба очень ценили Инес де Миндосоу. Инес, со своей стороны, казалось, тоже испытала явное облегчение от ухода аспиранта, хотя она и была достаточно сердечна с ним. Интересно, подумалось мне, что всё это значит. Честеру тоже, казалось, всё ещё было не по себе, но это было совсем другое беспокойство, скорее направленное на Нортона, чем на нас. Изначально у меня была мысль, что Локвуд собирался извиниться и уйти еще перед появлением Демоше, но когда тот пришел, решил задержаться, по крайней мере, до тех пор, пока не уйдет его соперник. Прошу прощения, сеньорита. Извинился Честер теперь. Но на самом деле, я должен идти. Есть еще кое-какие дела, которыми мне надо заняться, чтобы защитить наши интересы. Он повернулся к нам. Извините меня, у меня очень важная встреча. Вы знаете, мы с Доном Луисом сотрудничали со Стюартом Уитни, который старается заинтересовать американских производителей и особенно банкиров вкладываться в дела в Южной Америке. Там можно многого добиться, если только мы не упустим свой шанс. Я буду к вашим услугам, синьорита, как только встреча закончится. Полагаю, я увижу вас снова, кивнул он Кеннеди. Вполне вероятно, сухо ответил тот. Если я могу оказать какую-либо помощь в прояснении этого ужасного дела, продолжил Честер, понизив голос и обращаясь только к нам, но не к девушке, то вы можете рассчитывать на меня абсолютно во всем». Спасибо ответил Крейк, многозначительно взглянув на него. Возможно, мне придется принять это предложение. Раскройте это дело во что бы то ни стало, попросил Локвуд, кивая Нортону и пятясь к двери. Снова оставшись наедине с Инес де Мендосой, Кеннеди быстро повернулся к ней. Кто этот сеньор де Моше?» поинтересовался он. Я так понимаю, что вы должно быть знали его в Перу. Да, кивнула Синьерита. Мы познакомились в Лиме, добавила она, словно делая какое-то важное признание. Когда он был студентом университета. В ее тоне и манерах было что-то такое, что наводило на мысли, будто бы она испытывала к Де только самые добрые чувства, чего однако нельзя было сказать его матери. Кеннеди подошел к ней поближе и на мгновение взял ее за руку. "Я должен идти", просто сказал он. "Если есть что-нибудь, чего вы не сказали мне, я хотел бы это знать". "Нет. Ничего такого нет", ответила девушка. Крейк не сводил с нее глаз. "Если вы все таки что-нибудь вспомните", настойчиво попросил он. Не стесняйтесь. Скажите мне. Я приду сюда или вы можете прийти ко мне в лабораторию, как вам будет удобнее? Я так и сделаю, ответила Мендоса. И тысячу раз благодарю вас за беспокойство, которое вас ждет из-за меня. Вы можете быть уверены, что я ценю это. Нортон тоже попрощался с ней, и она поблагодарила его за то, что он привел нас с Крейгом. Я заметил, что Аллан, несмотря на то, что он был значительно старше любого из нас, явно поддался чарам её чудесных глаз и лица. Я тоже был бы рад помочь вам, пообещал он. Обычно меня можно найти в музее. Спасибо вам всем, пробормотала Сингерита. Вы все так добры ко мне. Час назад я чувствовала, что во всем этом большом городе у меня нет ни одного друга, кроме мистера Локвуда. Но теперь я не совсем одинока. Она произнесла эти слова, обращаясь к Нортону, но на самом деле они предназначались Кеннеди. Крейг же, я уверен, отнесся к ним так же, как и я. Помогать этой девушке было редким удовольствием. Она просто излучала благодарность за всё, что было сделано для неё в её беззащитном положении. Мы вышли из её дома и начали искать такси. Ты знаешь что-нибудь ещё об этих людях, Локвуде и Демуше? Обратился Кеннеди к Нортону, когда мы помчались в центр города. Я ничего о них не знаю, осторожно ответил тот. Я Я бы предпочел не говорить о подозрениях. Но Кинжал настаивал, Крейк. У тебя нет никаких подозрений по поводу того, что с ним стало и кто его забрал? Я бы предпочел не говорить о простых подозрениях, повторил наш друг, и больше мы в пути почти не разговаривали. Мы свернули в кампус и наконец остановились перед крылом музея, где работал Аллан. Дай мне знать о любых новостях, даже самых тривиальных, попросил я Кеннеди, когда мы расставались. Этот кинжал, кажется, создал больше неприятностей, чем можно было предположить, когда профессор впервые сообщил нам о нем. Так и есть, согласился Крейк. Я не знаю, как отблагодарить тебя за энтузиазм, который ты проявил в расследовании. Если что-нибудь еще выяснится, я обязательно сразу же сообщу тебе. Когда мы повернулись, чтобы уйти, я не мог не подумать о том, как Локвуд и Нортон держались друг с другом. А потом мне вспомнилось имя Стюарт Уитни. Этот Стюарт Уитни был попечителем университета и среди прочего, он внес значительный вклад в разные проекты Аллана, касающиеся экспедиции в Южную Америку. Было ли всё дело в том, что Нортон чувствовал себя обязанным Уитни, или археолог завидовал тому, что кто-то другой мог преуспеть в южноамериканских делах? Оба молодых человека, Локвуд и Демашель, предлагали тебе помощь с одинаковым рвением, заметил я, пока мы с Кеннеди шли домой. Как ты думаешь, что это? Романтические чувства к НС, или просто интерес к расследованию преступления? Подозреваю, что и то, и другое, рассеянно ответил Крейк. Только все непросто».